Глава 12. Жизнь одна, и мне очень хочется снова испытать от неё наслаждение. С тех самых пор, как я осталась одна, ничего меня не радует. Всё время в глубине души сидит тоска. Но только не сейчас, только не с этим драконом. И пусть то, что я испытываю, не настоящее, искусственное, мне всё равно. Его магия и конкретно влияние на меня прекрасны дают погрузиться в пучину счастья, пусть и выдуманного. А Серебряный мог бы расслабиться, взять то, что само идёт в руки. Честь его истинной не опорочится. Я прекрасно осознаю, что ловить мне нечего. Даже без жёсткого условия наличия выбранной самим предвидением девушки, я бы с моим происхождением и более чем скромным положением дел не потянула бы на достойную кандидатку в спутницы дракона. В жизни важно здраво оценивать свои шансы. Я этому научилась давно. Лишь только погружаюсь в новые ощущения от соприкосновения моих губ с драконьими, едва начинаю ощущать буквально сносящую с ног эйфорию и веру в счастье, как он отталкивает меня. Отталкивает, вместо того, чтобы слиться со мной в поцелуе, научить, показать, каково это любить и быть любимой. Неужели настолько не нравись, спрашивая, опуская глаза на ноги и делая шаг назад. Вроде говорил, что красивая, комплименты делал. Пытаюсь улыбнуться хотя бы уголками рта, чтобы не выглядеть жалким подобием самой себя. Теперь я отчётливо желаю превратить всё в шутку, словно так и было задумано. Мне привычнее шутить и огрызаться, а не это всё. Нет, вовсе нет, качает он головой. Просто к чему? Зачем ты это сделала? Мы буквально только начали нормально разговаривать друг с другом. «К тому, что я хочу жить полной жизнью», — произношу и смахиваю резко набежавшие слёзы. «Где земляника? Нужно хотя бы с ней успеть». Делаю несколько шагов, но дракон останавливает меня за локоть. «Ты уже живёшь ею, полной жизнью? Не торопись, всё придёт». Вот тут почему-то становится ужасно обидно. Отчитали, как маленькую, но главное — отвергли. «Тогда не подходи ко мне, не касайся, не наклоняйся, не делай ничего из этого». И перестань уже меня ослеплять. Сам начинаешь, наводишь свои чары, а в дураках я, высказываю обиженно. У меня всё, я за земляникой. Беру корзинку, которую притащил с собой серебряный, и отхожу к волшебным кустам. А здесь уже появляются единороги. У меня будет серьёзная конкуренция. Интересно, они агрессивные? В сказках-то понятное дело нет, но в жизни всякое может быть. Мне совсем не хочется быть проколотой острым рогом. Да и зубы у единорога в копытах одей, весьма мощные. Не хочется быть укушенной. Дракон остаётся позади, не приближается ко мне. Если честно, уже становится стыдно за собственную вспышку, а ещё хуже за поцелуй. Дёрнуло меня сделать это, поддаться тяге, ведь знаю, что она не настоящая, эфемерная, её на самом деле нет. Просто кто-то обладает слишком сильным обоянием, а кто-то другой слишком к нему восприимчив. Ну что сделано, то сделано. Как дальше контактировать с драконом понятия не имею. Дай ему ягодку, не бойся, он не укусит. Серебряный сам подходит, как будто его кто-то звал. Смотри. Срывает земляничку, кладёт её на ладони, протягивает единорогу. Видишь, ест, не кусается. Волшебный зверь и впрямь аккуратно обнюхивает угощение, а потом слизывает, не выпуская зубов. Здорово. Признаешь, что с улыбкой любуясь на животное. Попробуй сама, кивает в сторону земляники дракон. Не трогает меня, как я и просила. Грустно. Кормлю единорога, а заодно и сама лакомлюсь редкой ягодой, и тот меня осеняет. Я знаю, что поможет нам с серебряным существовать рядом и даже, возможно, сократит время совместного времяпровождения. Вы просто обязаны завтра же выдать мне список своих знакомых. Если никто не нравится, будем искать среди аристократов и ими нетых магов. Я избавлю вас от себя и не буду больше докучать.